Глава десятая. Александра. Размышлять и выстраивать тактику времени не было от слова совсем. Я даже себе представить не могла подобной ситуации, которая произойдет со мной в жизни. Я против дракона. Дракон, в свою очередь, не собирался давать мне времени на раздумья. Он просто гонялся за мной, как тот бешеный пес, получивший команду фас. Несколько секунд растерянности, но я все равно довольно быстро взяла себя в руки». Как-никак дух бойца в критической ситуации всегда берёт верх. И вот когда я собрала волю в кулак, страх пропал. Моё сознание снова стало кристально чистым. И пока я убегала от дракона, намеревавшегося меня то ли сожрать, то ли просто пристукнуть, я кувыркалась и отпрыгивала от ударов его лап, когда он конкретно хотел меня раздавить, умудрялась хоть и мельком, но рассмотреть эту чешуйчатую тушу с такой зубостой пастью, что акула бы удавилась от зависти». В итоге поняла, что дракон был не так уж и быстро. Лап он представлял неуклюже. На разворот тратил уйму времени. Я даже не знаю, правильно ли подобрала слово «дракон» к этому существу. Да, зверь похож на это древнее земноводное, но без крыльев. Да и хвост короткий, лапы мощные, но тоже коротышки. Здоровая голова крепится к толстой неповоротливой шее. Два малюсеньких глаза вряд ли давали ему хороший обзор. Но вот широкие ноздри говорили о его хорошем нюхе. А он имел какой-то невзрачный, синий-серый-коричневый. Шкура испещрена наростами, на хребте острый гребень. В общем, красавчик еще тот. И когда я проанализировала за доли секунд своего противника, успокоилась окончательно. Снова ловко вернулась от лапы дракона, который он все-таки намеревался меня растоптать. Я оказалась возле своих оставленных вещей. Выхватила из ножен клинок и хищно оскалилась, когда дракон снова понесся на меня. Понесся, конечно, громко сказано, скорее заковылял, И вот он уже достаточно близко от меня и снова замахнулся своей тумбовидной лапой и довольно зарычал, думая, что сейчас избавиться от суетливой букашки. Похоже, лапа у дракона — это его основное оружие. Даже огнем не плюется. Но это, слава богу. Но есть зубы, большие, острые, страшные. И в огромном количестве. Но меня зубами он не собирался. А вот раздавить как раз-таки да. И вот уже лапа совсем рядом. Эриска развернулась, уходя от его удара и наотмашь резанула по драконьей лапе. Скажу честно, я не очень надеялась на сильное ранение противника, как как клинок очень маленький, по сути, он выглядел для дракона подобно зубочистке. Но я хотела причинить ему боль, дезориентировать. А вышло совсем иначе. К магии мне еще привыкать и привыкать. Клинок не просто ранил дракона. Бурая кровь гейзером вырвалась из его глубокой раны, заливая песок арены и меня в том числе. Зверь заревел и прижал к себе лапу, завывая, рыча так жалобно, что мне даже стал совестно. В общем, клинок оказался хорошим оружием. Острым. Я стояла и ждала, когда дракон пристанет плакать, и вновь ринется в бой, но нет. Он улегся на песок и продолжал скулить. Боже, я даже увидела крупные слезы, которые покатились из его маленьких глаз. Сейчас этот противник для меня и не противник вовсе. Будь я тварью, то должна добить его. И на этом все, побед моя». Но я не из тех, кто бьет раненого лежачего, который не нападает и, кажется, вообще решил сдаться. Не зная, сколько времени я так стояла и чего-то ждала, но потом, вздохнув, поняла, что дракон больше не собирается нападать. Он не притворялся, стараясь меня заманить к себе. Ему реально было больно и плохо. Подошла к куполу и тронула его. Купол не исчез, странно. По идее, поединок завершён Тогда почему меня не упускают? Или меня поджидает еще какая-то ловушка? «Все!» — крикнула я. «Бой окончен! Кровь пролилась! Я победила!» Никто не ответил. Прошло еще минут десять. Кровь стучала в висках, адреналин бил через край. Я была непомерно зла и хотела набить морду одному взорвавшемуся гаду. Для этого мне нужно было увидеть весь зал, увидеть, что защитного купола больше нет. А дракон все лежал и плакал. Я ходила по арене, толкала пружинистый купол рыча. «Меня вообще кто-то слышит? Или все разом оглохли?» «Или, быть может, у вас там что-то сломалось? Эй, алло!» Ответом снова была тишина. «Получается, пока дракон жив, бой не закончен?» «Но убивать или как-то еще ранить звери я не собиралась, пошли они все». Кабродила еще минут пятнадцать по арене, прожигая купол яростным взглядом, а потом плюнула на это дело и медленно, с особой осторожностью, подошла к дракону, который все еще вздрагивал и баюкал раненую конечность. «Эй, дракоша, ты уж прости!» Пробормотала неуверенно, остановившись на безопасном расстоянии. Клинок я убрала в ножны и прикрепила к ноге. Показала дракону пустые ладони. «Я не буду тебя обижать, обещаю», — проговорила, делая шаг вперед. Дракон поднял на меня обиженную морду, и я увидела, что он продолжал лезть горючие тяжелые слезы. Я тяжко вздохнула, чувствуя себя последней сволочью, и сказала, «Сейчас помогу тебе, погоди». Подняла с песка свою юбку, разорвала ткань, чтобы получилось единое полотно, и вернулась к дракону, но уже ближе. «Я перевяжу твою рану, позволишь?» Спросила, заглядывая в грустные глаза зверя. Не знаю, понимал ли он меня, но не попытаться помочь не могла. Дракон никак не отреагировал на мою речь, лишь снова спрятал морду в лапы и заскулил. Тогда я, наконец, осмелела, и, кусая губы от волнения, приблизилась к нему вплотную, положила руку на шершавый теплый бок, Дракон дёрнулся и зарычал на меня, демонстрируя обилие острейших зубов. Но я не отшатнулась, хотя хотелось. Лишь резко выдала. «Цец! Не рычи на меня, я и так вся на нервах. Лапу лучше дай». Дракон от удивления вдруг умолк и посмотрел на меня не как на букашку, а как на что-то уже более интересное. погладила его по раненной лапе и повторила. «Ну?» В итоге, не ожидая никакого толкового результата, вдруг дракон приподнялся и вытянул ко мне раненую конечность. «Правда?» — опешил я. «Ты мне голову, надеюсь, потом не откусишь?» Дракон не пошевелился, он смотрел на меня внимательно, словно еще раздумывал, вздохнула и покачала головой. Рана оказалась очень глубокой. Ощущение, что мой клинок и до связок дотянулся. Только каким образом? Лезвие короткое, но все равно у него вышло. «Магия, одним словом». «Да и своей юбкой перевязать рану не получится. Лапа дракона такая большая, что тут юбок пять понадобилось бы». В итоге вытерла кровь и внимательно осмотрела рану. «Нужна профессиональная помощь», — изрекла с важным видом. «Простая перевязка тут не поможет». Дракон выдохнул, словно фыркнул, спрятал свою раненую лапу и отвернул голову. «Я только руками развела. Это так, как купол снимать никто не собирался, села по-турецки рядом с драконом». И начала говорить о всяких пустяках, о погоде, о климате о недопонимании мужчинами и женщин, о том, что люблю красивую обувь, желательно измейной кожи красивого зеленого оттенка. И когда уже у меня хрип голос о долгой говорильне, а мой живот начал издавать громкие голодные звуки, купол вдруг дрогнул и, наконец, исчез. Вместе с куполом исчез и дракон. Без спешки поднялась на ноги, осмотрелась, нашла взглядом недовольных нагов, среди которых находился вождь издевательски поклонилась им, как актёр в конце спектакля. Народу, кстати, собралось ещё больше. «Почему она не убила рвана?» — услышала я голоса воинов, чью тренировка сегодня бессовестно сорвала. «Кого?» — не сразу поняла я. «А, так это был рван? Ну теперь-то понятно, что за зверь». И хитство так и сочилось с моих губ. И вот я встретилась взглядом с Амином. Вождь смотрел на меня и молчал. Его светящимся яркой зеленью взгляде Я видела лишь бушующую ярость, и в руки были сжаты в кулаки до побелевших костяшек. Напряжённый, недовольный, опасный, и, наверное, пока мне не стоит к нему подходить даже на пушечный выстрел. «Вы прошли испытание», — безрадостно произнёс тренер. «Правда?» — вздёрнула одну бровь. «По правилам второго тура, если соперники не убили друг друга, разошлись и обоюдно отказались сражаться, то победителем считается тот, у кого больше очков». «Вы его ранили, Рван же ни разу вас не задел». «Ага», — кивнула я и устало улыбнулась. «Тогда хорошо. И что же дальше? Я теперь в списке участников? Кстати, Рвану нужна помощь, ранг глубокая. Ему ведь помогут». «Вы еще не в списке участников», — проговорил Мерт, хитро щуря глаза. «Разрешение от военачальника у вас есть, Александра, но нужно подписать договор об участии в рассветных играх». «Без проблем», — кивнула я. «Где договор? Давайте я его прочитаю, если меня все устроит, подпишу. Если нет, то будем искать компромисс». «Перед подписанием договора вам нужно дать магическую клятву», сказал сенсей, склонил голову, наблюдая за моей реакцией. Сдернула брови. «Стоп. А почему сейчас?» — насторожился я. «Вы же сказали, что только перед самыми играми нужно давать клятву». «Дело в том, что некоторые сомневаются в ваших добрых намерениях, «И дабы не было опасений на ваш счёт, лучше дайте клятву сейчас, для вашего же блага, Александра», — сказал Мерт. «Участникам будет спокойнее тренироваться бок о бок с вами, зная, что вы не задумали нечто злое, тем более в нынешних обстоятельствах, сложившихся складом кланом Бэйб. «А если я откажусь?» — спросила Грозно. «Тогда вы не будете участвовать». Спокойно отозвался Нак. «Ага, чую подвух, но не могу понять, в чём он кроется». Чтобы отвлечься от клятвы и чуточку подумать, перевела разговор. «Что насчет Рвана? По нему вы так и не ответили?» «Рван — зверь с интеллектом детеныша», — улыбнулся тренер, но весьма злобный. «Я удивлен, что вы не стали его добивать. Но не суть, с ним все будет хорошо». «Хорошо?» — разозлилась я. «Хорошо до какого момента?» пока другой участник или просто кто-то, решивший потренироваться, не убьет его?» Тренер рассмеялся и опишила. «Что-то смешного. На тренировке была представлена иллюзия. Рван был не настоящий Александра», — пояснил Мерт. «Новичкам мы не сообщаем, что сражаются с иллюзиями». «То есть он не причинил бы мне вреда?» — решила уточнить. «О, нет, дорогая, тут вы ошибаетесь». Расплылся он в широкой улыбке. Наши иллюзии очень хороши и могут реально поранить, покалечить и даже убить. Прискорбно осознавать, что я могла погибнуть от лап иллюзии, — пробормотала озадаченно. Потом тряхнула головой и сказала, — Ладно, Парвану выяснила, давайте вашу клятву. Быстрее хочу покончить с этим делом и приступить к тренировкам. — Какая вы шустрая, — умыкнул сенсей. «Но тренировать вас будет интересно. Ваша техника весьма любопытна. Я бы хотел прощупать ваши возможности». «Хорошо», — улыбнулся в ответ не менее хитро. «Но сначала клятвый договор. Я уже предвкушала, что вот-вот стану участницей рассветных игр. Тренер повел меня за собой и привел, я так понимаю, в тренерскую. Весьма аскетичный кабинет, но просторный». Он щелкнул пальцами, и в его руке появилась прямоугольная дощечка. «Прочти клятву вслух, Александра», — сказал Мерт. «Потом проколи палец и капни кровью на текст клятвы. Если боги решат допустить тебя до игр, то артефакт примет клятву». Я взяла в руки дощечку и удивилась ощущением. От прикосновения к странному дереву в руках стало покалывать. Я увидела перед собой текст и чуть не ахнула от ужаса, потому что эти палочки и закорючки я не понимала. Но тут что-то произошло, пару раз моргнуло — И эта абракадабра сложилась перед глазами в понятный текст. «Кстати, а я ведь не озаботилась тем фактом, что понимаю местную речь. А ведь все говорят, и я сама уж точно не на русском языке. Но это все потом. Мне еще много стоит узнать. Внизу точно посередине торчала маленькая серебряная иголочка и ждала, когда ей проколют кожу. Я даже увидела искорку, которая пробежала по тонкому жалу. Потом сосредоточилась» и пробежала взглядом по тексту. Клятва простая, ничего особенного в ней не было. Но потом я поинтересовалась у Мерта. «Вы сказали, что артефакт может не принять клятву. Что это значит?» «Это значит, что вы не сможете участвовать в рассветных играх». Пожал он плечами. «Но узнать это мы сможем только тогда, когда вы скажете слова и капните кровь». «Получается, перед самыми играми участники могут быть сняты?» — нахмурился я. «Что-то вы темните, сударь!» «На все воля высших сил Александра!» Загадочно улыбнулся сенсей. «А правила «Сам Амин пожелал, чтобы вы дали клятву сейчас!» «Ах, Амин пожелал!» «Что-то мне все подозрительнее и подозрительнее!» «С этого бы и начали!» «А то некоторые сомневаются в моих добрых намерениях!» Фыркнула я, едва удержалась от того, чтобы не сплюнуть. «Ну, ладно!» «Пусть артефакт только попробует не принять клятву». Сенсей смолчал, он ждал. Я вздохнула и ровным, спокойным, но уверенным голосом заговорила. «Клянусь всеми богами и богинями, беря их в свидетеля, исполнять честно, соответственно моим силам и моему разумению, следующую присягу и письменные обязательства, не вредить другим участникам рассветных игр, тренерам, распорядителям и всем тем, кто имеет прямое или косвенное отношение к играм. Клянусь» что в случае победы, не потребую от великого Амина-клана Рави, исполнение желания, которое несет за собой войну, разрушение и другие трагедии. Клянусь, что мое желание не касается смерти кого-то живого, и я не стану просить о казни Нага, человека или другого живого или неживого существа. Клянусь, что мое желание не касается политических отношений между кланами. Клянусь, что мое желание не потребует использовать темные силы и силы тени. Мое желание чистое исходит от самого сердца и не связано с местью или какими-либо злыми намерениями в отношении других нагов, людей, правящего рода клана Рави, других кланов города Бахадур, других городов и всего мира харапы Клянусь, клянусь, клянусь. Потом коснулась пальцем иглы. Она резко вытянулась, проткнула меня чуть ли не до кости и тут же снова уменьшилась. Я щедро полила своей кровушкой артефакт. Кровь жадно впиталась в дерево. Не осталось и следа. И что удивительно, ранг тоже затянулась. Подняла взгляд на каменное лицо Нага и спросила. «Ну, кровь явно понравилась артефакту. Все отлично?» «Да». Обреченно вздохнул сенсей. Я протянула ему артефакт, но не успел мертвого забрать. Как вдруг буквы вспыхнули самым настоящим пламенем. И сама дощечка в моих руках засветилась ослепительно ярко. Я от удивления раскрыла рот. Затем артефакт с громким хрустом треснул, и дощечка осыпалась в моих руках самым настоящим серым пеплом. Нак шокированно уставился на горстку серой пыли, поднял на меня очумелый взгляд и в ужасе воскликнул. «Вы уничтожили артефакт клятвы. Что вы натворили э — -э", протянул я. «Ну, как бы это не я. Он сам рассыпался. Вы же сами видели». «Бляха-муха! Но почему вся всегда через заднее место?»